Стоял морозный солнечный день. Гремела музыка на ярмарке в Лужниках. Из шатра с вывеской "Хозтовары" высунулась голова Али-бабы. Али-баба огляделся по сторонам и перебежал в шатёр с вывеской "Женская обувь". В груди он прижимал новенький кирагас. Три пары сапог для женщины по 11.50, обратился он к продавщице в форме снегурочки. Сорок, сорок два, сорок четыре. Ого, удивилась Снегурочка. Она сняла с полки две коробки, поставила, передали бабой. Вот сорок, вот сорок два. А сорок четыре? Только такие. Она поставила на прилавок огромные лакированные туфли на высоких шпильках.